В день нашего приезда она первую половину дня просидела у себя в номере, и мы не видели ее в столовой, куда директор повел нас, новичков, завтракать, как сержант ведет новобранцев к полковому портному, который должен обмундировать их. Зато мы сейчас же увидели обедневшего дворянина и его дочь. принадлежавших к захудалому, но очень древнему бретонскому роду, месье и мадемуазель Дестер-Марья. Нас посадили за их стол, так как предполагалось, что они вернутся не раньше вечера. В Бальбек они приехали только ради своих знакомых, владельцев местных замков. Те приглашали их к себе и заезжали к ним. Поэтому время пребывания отца с дочерью в столовой было строго ограниченное Высокомерие предохраняло их от проявлений простой человеческой симпатии, от интереса к кому бы то ни было из тех, кто сидел с ними за одним столом. в чьем обществе господин де Стермарья был всегда холоден, скован, замкнут, суров, педантичен и недружелюбен, как пассажиры в станционном буфете, которые никогда раньше друг друга не видели и не увидят впоследствии, и взаимоотношения которых сводятся к тому, чтобы оградить своего холодного цыпленка и свой угол в вагоне. Только мы сели завтракать, как нас попросили пересесть по приказанию господина Дестер Марья, который вернулся в отель и, не подумав извиниться перед нами, во всеуслышание попросил метр до отеля, чтобы этого больше не было, так как ему неприятно, что незнакомые люди садятся за его стол. И разумеется в том, что актриса, пользовавшаяся известностью не столько благодаря нескольким ролям, сыгранным ею в Эдуоне, сколько благодаря своей элегантности, остроумию и прекрасным коллекциям немецкого фарфора, ее любовник, весьма состоятельный молодой человек, ради которого она очень следила за собой, и два занимавших видное положение аристократа, держались обособленно, путешествовали всегда вместе. В Бальбеке завтракали очень поздно, после всех, целыми днями играли у себя в гостиной в карты, сказывалось не недоброжелательство, а всего лишь строгий вкус, проявлявшийся к тяге к блестящим собеседникам, в пристрастии к изысканной кухне, привившей им охоту к совместному времяпрепровождению, к совместным трапезам и отвращавшей их от людей иного круга. «Адеон». Театр в Париже, основанный в 1797 году и просуществовавший, несмотря на пожар 1819 года, в течение всего XIX века. Даже сидя за столом обеденным или за столом карточным, каждый из них испытывал потребность сознавать, что в сотрапезнике или партнере, сидящем напротив, живет невыявленная и неиспользованная ученость. благодаря которой он обнаружит подделку в вещах, украшающих столько парижских квартир, как настоящее средневековье или возрождение, и что у них общая мерка для развлечения добра и зла. Конечно, в такие минуты приметами этой необычной жизни, которую друзьям хотелось вести всюду, могли быть только какое-нибудь особенное, забавное междометие, нарушавшее тишину во время еды или за картами. Прелестное новое платье, которое юная актриса надевала к завтраку или для игры в покер. Эта жизнь обволакивала их привычками, постепенно въедавшимися в плоть и кровь. и она была достаточно сильна, чтобы охранять их от загадок, таившихся в окружающем. Всю долгую вторую половину дня море было для них не больше, чем приятного тона картиной, висящей в комнате богатого старика, и только между ходами кто-нибудь из игроков от нечего делать обращал на него взгляд, чтобы определить, какая погода и много ли времени, и напомнить другим, что пора в ресторанчик. Ужинали они не в отеле, где электрический свет потоками вливался в большую столовую, отчего она становилась похожа на огромный дивный аквариум, за стеклянной стеной у которого рабочий люд Бальбека, рыбаки и мещане с семьями, невидимые в темноте, теснились, чтобы насмотреться на чуть колышущуюся на золотых волнах роскошную жизнь этих людей, столь же непонятную для бедняков, как жизнь рыб и необыкновенных моллюсков. Проблема громадного социального значения. Всегда ли стеклянная стена будет охранять пир сказочных этих животных, и не придут ли неведомые люди, которые сейчас жадно глядят из мрака, выловить их в аквариуме и съесть?